Глава 17. Чух-чу-чух, чух, чух. снежа. Что сказать? Ну, не знаю даже. У меня на языке крутятся только маты, причем трехэтажные. Но я ведь девушка воспитанная, негоже, мне порно докторам сходу да в лоб типа так орать. Какого хуя? Да, ну так конечно. Но хочется аж жуть. Даже язык зачесался, особенно тогда, когда этот латентный импотент наконец-то осознал всю неоднозначность ситуации, в которую мы с ним вляпались. А именно то, что попутчицей энное время в одном замкнутом периметре с ним буду я, девушка, на которую у него не встал. Вот непруха-то. И было бы смешно, если бы не было так грустно. «Ты меня преследуешь, что ли?» Сиплый с вытаращенными глазами задал мне вопрос мужчина, а я от стресса только и додумалась, что пожать непринужденно плечами и выдать нечто из необузданного. Конечно. А были сомнения? А на лице натуральный покерфейс. Вот вообще не прикопаешься. Я же, в конце концов, педагог. Сколько раз мне хотелось ржать вместе с моими учениками над какой-нибудь шуткой, но было нельзя. Ой, не счастье. Вот и здесь пригодилась эта суперспособность. «Едем дальше». «Это уже даже не смешно». Насупил он свои выразительные брови. «Можно подумать, до этого ты прям кишки рвал от смеха». Сложила я руки на груди и уставилась на него, словно напугала огородная. «Ну, давай, испытай меня». «Слушай, как тебе там?» «Три ха -ха и барабан на шею». тушенька. С улыбкой выдавила я, хотя внутри все заклокотало от ярости. «Козел». Девушку обидел самым наглым образом и даже имени ее не запомнил. Сволочь! О, Господи! Порно доктор зажал до нее пальцем переносицу и покачал головой, будто бы его вечность мучили мигрени. А мне вот все было нипочем. Я вообще, когда злая, дурная становлюсь. Вот и этому перцу не повезло. Молиться поздно, Владик. Тебе уже ничем не поможешь в столь юном возрасте. Член не стоит, мозги и имена не запоминают. У моего дедушки за три дня до смерти, кстати, точно так же было. «Так!» — рявкнул он и так затравленно оглядел меня с ног до головы, сглотнул, поджал губы и, наконец-то, выродил вопрос. «И далеко ли ты едешь в этом купе, Марфушенька-душенька?» «Да, конечно, разумеется!» Не моргнув и глазом, соврала я, не обращая внимания на то, что всю меня буквально трясло, а по венам вместо крови бродила чистая лава. От ненависти, от злости!» «Отхарь его наглой и тело этого поджарова!» «Понял». Кивнул он на мой ответ между этим и, как был с чемоданом и кожным портфелем, висящим на плече, двинул прочь, бормоча себе под нос недопустимые цензурой выражения. «А мне женское любопытство пятую точку, конечно же, подорвало!» Я подскочила и высунула нос в проход, где порнодоктор красноречиво упрашивал проводницу переселить его в любое другое купе. «Хорошо, сколько вы хотите. Я вам заплачу, только...» «Голубчик, ну как же вы не понимаете? Я же вам русским языком говорю, что весь вагон занят». «А поменяться с кем-то можно?» Настойчиво гнул мужчина свою линию. «Так сомнительно. Тут либо семейные едут, либо только женские места». «Да вы издеваетесь надо мной!» Психанул этот неугомонный персонаж. «Никак нет, уважаемый». «Но я могу спросить наличие мест в других вагонах. Ждать будете?» «Буду!» — почти рявкнул тот и уже было покосился в мою сторону, но я успела незаметно спрятаться от его злых глаз. Но, как говорится, Васька слушает, доест. Так и я, хоть и притаилась, но уши греть не перестала, а потому слышала все, о чем говорила проводница со своими коллегами по рации. И ничего утешительного для порнодоктора там слышно не было. «Сожалею, но свободные места есть только в плацкарте, верхние боковушки. Правда, там земля едут, самый веселый вагон. Сгодится?» На максимум елейно произнесла женщина. «Я подумаю». Буркнул тот ей в ответ и вновь, но уже понура побрел в мою сторону. А я тут же за столик кинулась, развернула загодя купленный сканворд на рандомной странице, делая вид, что вся сосредоточена на том, чтобы отгадать, как называется фруктовая окрошка. Да и черт ее знает. У меня тут были вопросы поважнее. Например, как довести до ручки одного охреневшего в край мужика, у которого сначала на меня не встал, затем он забыл мое имя, а теперь и вовсе попытался отселиться от меня по причине того, что я ему максимально антипатична. А вот хрен тебе, собака ссутулая. И неожиданно в голове моей со страшной силой принялся формироваться жуткий по своей сути, но довольно-таки справедливый план. Не встал? Встанет. Снежана Денисовна Романовая или где? А потом? Суп с котом. Возбудим и не дадим. И я улыбнулась своим мыслям, словно сбрендившая ведьма. Не могу понять, тебя эта ситуация забавляет? Заметил мое радостное лицо мужчина, но я только отмахнулась и резонно ответила вопросом на вопрос. А что мне, плакать, что ли? Я бы не отказался, если бы мог. Пробобнил себе под нос Влад. Я же слушать эти оскорбляющие меня слова отказалась. Мне хватило. Да и внутри, за ребрами, несмотря на мой бравый настрой, было слишком стыло. А потом я решила дать себе небольшую передышку перед главным боем. Я поднялась со своего места, нарочито медленно расправила на себе коротенькую пижамку, чуть подула губы у зеркала, а затем, улыбнувшись своему отражению, двинула за фирменной кружкой, чтобы испить горячего чая из «Титаника». А уж там расспросы от проводницы не заставили себя ждать. «Твой попутчик, что ли?» «Мой», — вздохнула я. «А чего это он?» Другой бы до потолка прыгал Аки-обезьяна, размахивая взбодрившимися причиндалами. «Голубых кровей!» Подмигнула я женщине, и мы обе звонко рассмеялись. «Тьфу!» Перевелись мужики на земле русской. Махнула рукой проводница и натужно вздохнула. «И не говорите!» Поджала я губы, затем налила себе полную кружку чая и, прихватив шоколадку, двинула обратно в логово к демону, а там зашла сразу с козырей. Покачиваясь, просочилась в купе, поставила свой горячий напиток на столик, а затем уж было хотелось сделать вид, что поезд качнула, а я плавно завалилась на порнодоктора в своих порношортиках. Но притворяться не пришлось. Состав и правда существенно вильнул на рельсах, А я, словно спелая слива, повалилась в объятия нечаянного попутчика. Прижалась к его груди сильнее, обняла за шею, пройдясь немного пальчиками по короткому ежику волос на его затылке. А дальше шепнула протяжно на ухо. «Ох, простите, товарищ болит, я такая неловкая». А затем поднялась и, как ни в чем не бывало, пересела на свое законное место, принимаясь невозмутимо уничтожать шоколад и запивать его наваристым чаем. Бесконечно, при этом улыбаясь. В Ангую веселая будет дорога.